Прошли годы. Господин Волк! Господин Волк, помогите мне! Что? Опять? Ну что опять? Что опять? Да, он опять подрезал мне крылья. Я долго не смогу летать, а лето уже кончается. Я тебе так скажу, конопленка зря я его не съел тогда 10 лет назад лучше помогите мне забраться на эту ветку сейчас Ай. давай давай Ай. давай, давай, Ай. давай. О, спасибо вы бы видели господин волк какой он стал красавчик Как я красив угу. Все эти деревенские мальчишки Черноволосые уроды Смуглые, как головешки А у меня кожа белая Волосы светлые Глаза у меня, как фиалки Я прекрасен Я сын звезды но красота звездного мальчика сослужила ему плохую службу он вырос надменным и жестоким всех деревенских детей он презирал командовал ими и называл их своими слугами а те охотно повиновались ему ведь он умел играть на дудочке и танцевать эй вы деревенщина видите вон Ту парочку Одноногий калека Ведет двуногого слепца А ну-ка Залпом в них камнями Чтобы обходили эту деревню стороной Огонь! И деревенские мальчишки Не злые в сущности ребята Выполняя все приказы Своего Повелителя Вскоре, как и он Очерствели душой Эй! Грязнули! Что это вы там прячете? Крота? Давайте его сюда Любопытно А зачем ему глаза? Он ведь и так всю жизнь проводит В темноте Под землей Ах, господин волк, господин волк Да что случилось, коноплялка? Вот ты когда не дашь поспать после обеда? Какой ужас, какой ужас Он выколол ему глаза Ах, Какие глаза, кому? Да просните же вы, наконец Он выколол глаза кратко Ах. ладно Не плачь Я пошел Куда? В деревню Я ему все лапы подкусываю Не надо, не надо туда ходить, господин Волк Вас там убьют Да не реви Надо же что-то делать Я просто не знаю